Линтон. «А теперь одевайтесь. Передаю вас в добрые и опытные руки бабушки». Леди Лавиния вышла вслед за графом в коридор и, полуприкрыв дверь комнаты, спросила. «Вы не считаете, Линтон, что сейчас для Даниэль было бы лучше выпить глоток, опиумной настойки и лечь в постель? Думаю, что нет. С ее пылким темпераментом и природной жизнерадостностью необходим был именно подобный эмоциональный взрыв. Он помог лучше всяких лекарств. Теперь она сама расскажет вам свою историю и поделится дальнейшими планами, которые, уверен, скоро у нее появятся. «Правда, Даниэль не сомневается, что я их никогда не одобрю, и поэтому надеется на вашу и Марча поддержку, протестуя против любого моего вмешательства. Последнее, насколько я уже успела понять, просто неосуществимо», — усмехнулась Лавения. «Абсолютно верно». Графиня удовлетворенно кивнула головой, и вернулась в спальню Даниэль. Та в этот момент надевала перед зеркалом свое зеленое платье. Миссис Марч придирчиво осмотрела наряд и с одобрением произнесла. «Это хорошо. Кстати, я вижу на нем марку магазина «Мадам Лутье». «Да, граф Линтон купил его для меня именно там». С некоторой гордостью ответила Даниэль, набрасывая на плечи кружевную косынку. — И это, конечно, тоже от мадам Лутье. — Естественно. А еще Джастин подарил мне вот эту брошь, бабушка. Как вы думаете, мне было прилично ее принять? Даниэль с некоторой тревогой ждала ответа Лавинии. Миссис Марч заметила это и ободряюще улыбнулась внучке. — У меня есть подозрение, дорогая, что этот подарок — самое значительное событие в твоей жизни за последние месяцы. Замечательное украшение, особенно для такой молодой девушки, как ты. Должна сказать, что граф Линтон всегда отличался безупречным вкусом равно как и трезвыми суждениями. — Надеюсь, ты достаточно долго упиралась, прежде чем принять этот подарок? — У меня не было другого выхода, бабушка. Лорд Линтон все равно добился бы своего. Убедить бабушку в последнем не представляло никаких трудностей. Миссис Марч достаточно хорошо поняла характер графа Джастина Линтона. Она помолчала несколько секунд, а затем предложила внучке перейти в гостиную. Распорядок дня в мэр был весьма строгим, и через некоторое время мажордом объявил, что ужин подан. Лавиния с внучкой, сопровождаемой Чарльзом, прошли в столовую. Туда же вскоре спустился и Джастин — облаченный отлично сшитый коричневый пиджак и чуть более светлые бриджи. Конечно, подобный костюм больше подходил для утренних раутов, чем для вечерних. Но ведь граф Марч заранее предупредил, что никаких официальных приемов в мэр Венуэе не предусмотрено. Ужин действительно был семейный. Тем не менее, по изысканности и количеству блюд он мог бы поспорить с любым праздничным столом аристократического Лондона. Когда же приборы и остатки кушаний были убраны, а перед хозяином дома поставили хрустальный графин с портвейном, Марч предложил отпустить слуг и в интимной обстановке столовой выслушать историю Даниэль. Заметив, что девушка время от времени искосо посматривает на графин, который упорно оставался на дальнем от нее конце стола, Линтон улыбнулся.